Июль 1954 года. США. Лангли, Штаб-квартира ЦРУ. Офис секретного департамента. «Мистер Далли, сэр!» — Грант торопливо поднялся навстречу входящему в его кабинет директору ЦРУ. «Я собирался быть у вас через 20 минут!» «Ничего страшного, генерал!» — Далли с жестом разрешил ему вернуться в кресло. «Я оказался недалеко и решил сэкономить время, поэтому зашел к вам сам». Он посмотрел на центральный настенный экран генеральского кабинета, демонстрирующий стоп-кадр записи пресс-конференции советов, посвященный анонсу нового робота. Позади длинного стола, за которым разместились представители СССР, стояла шеренга человекообразных роботов, выполненных в виде Виолеты Киришковой одетый в элегантный юбочный костюм. Эффектная электронная вывеска, переливающаяся разноцветной индикацией на стене конференц-зала, гласила «Робот-администратор Терешкова, ваш персональный помощник и консультант». «Изучаете противника?» — осведомился далис «Признаюсь, та максимальная степень серьезности и ответственности, с которой вы относитесь к своей работе, всегда импонировала мне». Вы умеете четко расставлять приоритеты. Сегодня я побывал во многих офисах нашего управления. И везде сотрудники смотрят пресс-конференцию президента США. Работа временно отошла на второй план. Я смотрел выступление президента утром, доложил Грант, в прямом эфире. При всем моем уважении, сэр, там не прозвучало ничего такого, чего бы не было известно ЦРУ. «Сеть АЭС построена, программа электричества для всех запущена, дешевая энергия начала поступать в дома американских граждан. Все это мы готовили совместно с ФБР и военными, и обстановкой в этой области я владею лучше, чем президент Сар. Все остальное, внутренняя политика, к ней я имею достаточно посредственное отношение. Искренне завидую вам в том, что не могу сказать того же о себе». Далес уселся в гостевое кресло напротив главного экрана. «Президент требует от меня козырей во внутриполитическом противостоянии. Конфликт в верхах усиливается. Сторонники роботов не желают принимать аргументы противников», понимающий произнес Грант. «Программа электричества для всех запущена. Машины закончили тяжелое и трудоемкое круглосуточное строительство. Остальным вполне могут заниматься люди». Но большому бизнесу понравилось управляться с роботами, и он не высказывает заинтересованности к возвращении к работе с живым персоналом. «Их можно понять», — Далес пожал плечами. «Промышленных магнатов вполне устраивает отсутствие затрат на зарплатные фонды, социальные выплаты, возню с профсоюзами и прочие проблемы, неизбежно сопутствующие наличию живых рабочих на предприятии». Роботы бесплатны, а советское сервисное обслуживание обходится на порядок дешевле всего вышеперечисленного. Но с точки зрения людей, потерявших работу, теперь у США нет необходимости в роботах. Правительство находится под сильным перекрестным давлением с разных сторон. Президента буквально рвут на части. Ястребы, делающие карьеру на рабочем классе, требуют ужесточения запретов на использование роботов. Далес поморщился. «Их противники, лоббирующие интересы большого бизнеса, наоборот, требуют послабления уже созданных запретов, мотивируя это тем, что США собственными руками душат свою экономику, которая благодаря советским роботам могла бы развиваться значительно быстрее». Директор ЦРУ позволил себе усмешку. «Кроме того, есть еще умеренные...» они требуют конкретизации и введения запретов именно на советских роботов одновременно требуя развернуть в сша собственное производство кибернетических механизмов у нас нет таких технологий грант коротко развел руками это волнует их в меньшей степени Далис многозначительно вздохнул они считают что это решаемый вопрос технологии можно изобрести купить Или, в крайнем случае, договориться с советами о совместном производстве, разместив кибернетические фабрики на территории США. Это позволило бы вернуть часть рабочих мест, и в то же время на роботах будет стоять клеймо, сделано в США, что снизит градус напряженности. Но советы производят своих роботов на кибернетизированных автоматических фабриках. Теперь уже Грант позволил себе усмешку. Там нет рабочих мест, если не считать небольшой группы высококвалифицированных инженеров, отвечающих за контроль действий автоматики. «Вы, как всегда, правы, генерал», — согласился далис «Но в настоящий момент важно не это. США расколоты на два лагеря, и противоречия между ними быстро накаляются. Протесты безработных принимают все более агрессивный характер». Сразу после окончания выступления президента в 12 штатах вспыхнули протесты, быстро вылившиеся в массовые беспорядки. Уже идут столкновения с полицией. А тем временем дипломатическое ведомство сообщает о все большей зависимости от бесплатного советского робосыра, в которую попадают наши традиционные партнеры на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове. На этом фоне создание блока НАТО представляется все менее осуществимым Далис задумчиво покачал головой и абсолютно все требуют от нас гарантий того что гражданские роботы советов не являются товаром двойного назначения и не нанесут нам удар в спину с их точки зрения мы должны найти повод для запрещения советских роботов для использования во всем мире. при этом повод этот должен оставлять для сша Возможность использовать запрещенных для всех роботов в необходимом объеме под различными предлогами. «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку», — Грант кивнул. «Понимаю, сэр. США являются оплотом и гарантом демократии во всем мире, и потому имеют право на исключительные возможности, недоступные всем подряд. Но проблема гораздо глубже. Помимо роботов на нас надвигается этот их «коллектив 2.0». «Есть крайне настораживающее мнение, что он может понравиться безработным, как понравился им интернет, в котором некоторые из них получили возможность заработать. В СССР нет бизнеса, но промывать мозги они умеют, сэр». Он включил воспроизведение кремлевской пресс-конференции и указал на экран, на котором в этот момент один из американских репортеров задавал вопрос Молотову. «Господин премьер-министр, несмотря на то, что официальная позиция Москвы насчет сомнений мирового сообщества относительно безопасности советских роботов так называемого гражданского назначения всем нам давно и хорошо известно, позволю себе поставить вопрос прямо, ибо он волнует каждого цивилизованного человека. Каковы гарантии того, что ваши роботы в один далеко не прекрасный день не нападут на нас по приказу Москвы, воспользовавшись нашей доверчивостью». Молотов посмотрел на репортера демонстративно снисходительным взглядом. Но его ответ прозвучал, как всегда, предельно вежливо. «Ответ на данный вопрос давался Кремлем неоднократно. Но меня не затруднит дать его еще раз. Роботы, производимые в СССР, абсолютно безопасны». Они не являются товарами двойного назначения. Советскому Союзу не нужны гражданские роботы со скрытыми боевыми функциями. У нас есть хорошо известные всему миру мощные боевые роботы. Это вооруженные, по последнему слову, с советской науки военные механизмы, превосходящие по своим возможностям боевую технику любой, в том числе самой развитой из страны мира. Могу заверить всех советских граждан, а также наших союзников и прочих деловых партнеров, граница СССР, а также его друзей из союзников, находится на замке, надежность которого не оспаривают даже наши заокеанские партнеры. В данной ситуации для Советского Союза Выпуск гражданских роботов, имеющих некие скрытые боевые возможности, бессмысленен. Это было бы не более чем пустой тратой ресурсов, приведшей к удорожанию себестоимости продукции гуманитарного назначения, которую мы, как вам известно, поставляем за рубеж бесплатно. Репортеры этот ответ явно задел, и он немедленно развил тему. Тем не менее... «Советский Союз берет плату за сервисное обслуживание поставленных бесплатно роботов. И это не самые маленькие деньги. Гораздо меньшие снисходительности во взгляде Молотова стало еще больше, чем те, к которым роботы обходились покупателю до того, как организации объединенных наций хватило политической мудрости принять наше предложение и признать советских гражданских роботов товарами гуманитарного назначения». Но репортер не собирался сдаваться и продолжал настаивать. «Вы так и не ответили на мой вопрос, господин премьер-министр. Каковы гарантии нашей безопасности? Это волнует весь мир». Молотов остался невозмутим. «Полагаю, это волнует исключительно США». Весь остальной мир использует советских роботов по почти десять лет, и до сих пор с ним ничего не случилось. «Это не ответ», — гнул свое репортер, но Молотов его уже не слушал. «Господа, мое время вышло, меня ждут государственные дела. На оставшиеся вопросы вам ответит министр кибернетической промышленности и торговли СССР, товарищ Сеченов». Он устремил на академика суровый взгляд и, понизив голос, добавил. «Надеюсь, на этот раз его ответы будут соответствовать его статусу». Засверкали вспышки фотокамер, и преисполненный достоинство достоинства советский премьер покинул трибуну. На его место поднялся Сеченов, и по реакции прессы было заметно, что видеть академика искренне рады. Журналисты принялись наперебой задавать ему вопросы. Но все тот же американский репортер перекричал всех. ⁇ Господин Сечинов, по словам премьер-министра, советские роботы исправно работают 10 лет. Это и есть ваша гарантия безопасности ⁇ В отличие от безупречного Молотова, полного намеков и аллегорий, Сечинов ответил усталый и без всякого интереса. Премьер-министр много чего говорит. И не всегда вопросы, на которые ему приходится отвечать, находятся в плоскости его компетенции. К сожалению, такова неизбежная специфика его работы. Прошу отнестись к этому с пониманием. Однако в безопасности выпускаемых СССР роботов гражданского назначения сомнения действительно остались исключительно у вас и ваших соотечественников, мистер-репортер. Право, мне очень странно слышать от вас и ваших коллег по цеху один и тот же вопрос на протяжении нескольких лет. Ведь наши роботы не пересекают границы других стран по собственной воле. Прежде чем заключить с СССР контракт на поставку, каждая страна тщательно изучает не только предоставленную нами техническую документацию, но и непосредственно образцы самих изделий если бы таковые изделия содержали в себе хотя бы намек на возможность боевого применения, разве спецслужбы и прочие компетентные органы всех этих стран позволили бы появление на территории своих государств столь опасных изделий? Или вы не доверяете собственным спецслужбам? Но в таком случае, боюсь, это уже не проблемы СССР. Следующий вопрос, дамы и господа. «Как вы оцениваете вероятность восстания машин в результате программного сбоя?» Торопливо выкрикнул кто-то из журналистов, опасаясь не успеть. «Согласитесь, это возможно хотя бы в теории». «В теории возможно все, на что только хватит фантазии и СМИ», равнодушно парировал Сеченов. «Я же предпочитаю практику. И на практике описанные вами сбои в работе советского ПО исключены абсолютно. Повторюсь». Это невозможно в принципе. Более того, я не понимаю, в чем вы увидели угрозу. Ведь СССР никому не навязывает свое программное обеспечение. Любая страна, если она не доверяет нашим программистам, может полностью удалить советское ПО и установить на робота собственное. Именно так и поступает в США, насколько я знаю. Ответить на это репортеру было нечего, и он удрученно заявил. К сожалению, все больше бизнесменов пренебрегают этой возможностью». Академик Сеченов лишь пожал плечами, мол, «я тут ни при чем», и переключился на следующего репортера. Генерал Грант коснулся лежащего на столе советского электронного пульта и приостановил запись. «Как видите, сэр», — произнес он, советом безразлично, оставили мы их ПО на импортированных роботах или нет». Именно это и послужило основанием считать их безопасными, согласился Далис. Всем советским роботам, обслуживающим наши АЭС и подземные пусковые шахты, ПО было заменено на американское в первый же день после приобретения. Это в разы увеличило не только уровень безопасности, но и режим секретности. Поэтому пусковые шахты обслуживаются минимумом человеческого персонала. Все рутинные операции плюс жизнеобеспечение отданы надежно перепрограммированным роботам. Наши эксперты дают гарантии безопасности американского ПО. Вам это хорошо известно, генерал, ведь ваши люди принимали в этом участие. Да, сэр, это действительно так подтвердил Грант. Но именно об этом я хотел с вами поговорить. Несколько часов назад на моих людей вышел через сеть некий странный субъект. Он заявил, что является ни много ни мало главным инженером проекта «Коллектив 2.0». Он сказал, что может предоставить нам некие чрезвычайно важные сведения, которые откроют правду о гражданских роботах Советов и о сети «Коллектив 2.0», которую Советы столь усиленно рекламируют по всему миру. Взамен он потребовал 100 миллионов долларов, Нобелевскую премию мира и пожизненную защиту для себя и своих якобы сообщников. Недурно, оценил далис. Подобных предложений в ЦРУ поступают десятки ежедневно. Согласен с вами, сэр, кивнул Грант. Очень похоже на свихнувшегося психа. Но есть два интересных нюанса. Первый. Этот человек нашел нас в сети, преодолев все уровни защиты, именовав десяток паролей и виртуальных шифр замков. Чтобы сделать это, нужно иметь не просто очень высокий уровень программирования, но досконально разбираться в самой сути всех этих электронных кодов и их законов. Вряд ли у нас в США есть кто-то, кто знает изнанку советских кодов лучше, чем сами Советы. И второе. В качестве первичного доказательства своей самостоятельности Данный источник передал нам график работ одного из ведущих сервисных инженеров предприятия 3826. Используя такой график, нам не составит труда выследить этого инженера и выкрасть его впоследствии, как только он прилетит в удачное с нашей точки зрения место. Химический допрос специалиста подобного уровня мог бы дать нам многое, сэр. «Проведите эту миссию похищения, генерал». Без раздумий ответил Далис: «Если это провокация КГБ, вы знаете, что делать. Если же этот источник окажется тем, за кого себя выдает, он нам нужен безоговорочно. Если он поможет нам разоблачить советы, то мы дадим ему то, что он хочет».